Глава 23. Путь к земле. Мы находились в космосе в 5 км от мобильной лаборатории реликтов. Непривычно было наблюдать её с такого далёкого расстояния. Я как-то привык видеть эту сложную конструкцию вблизи, когда сам находился внутри установленной лабораторией искажающего щита. Но сейчас маскировочное поле не работало, как и многие другие системы. И на широком обзорном экране небольшую станцию можно было рассмотреть во всех деталях. 200-метровой длины тонкий шпиль с нанизанными на него медленно вращающимися кольцами разного диаметра и торчащими во все стороны спицами. В черноте необъятного космоса крохотная серебристая станция оказалась такой хрупкой и беззащитной. Уничтожить её сейчас можно было одним единственным выстрелом из корабельного орудия. Даже не верилось, что эта маленькая мобильная лаборатория давала мне такие поистине безграничные возможности и была способна выживать даже в самых экстремальных условиях. «Па-ум-ум-па», — -па, говорит Кунг Камар. Слышишь меня? Да, слышащий. Приятно, что ты решил поговорить со мной в эти последние мгновения. Не хотелось умирать в одиночестве. Знаю, что мои программы и базы данных надежно сохранены. Но та моя копия всё же не я и не будет знать об этих моих последних мгновениях жизни. Я включил таймеры на всех зарядках. Взрыв произойдёт через 1 минуту 17 секунд. Хотел использовать это время и сохранённую в накопителях энергию для передачи собранных данных в пирамиду, но изменил решение. Слушающий, открой свой доспех на приём данных, и я передам информацию тебе лично. Перед глазами на внутренней поверхности лицевого щитка шлема замигал запрос на прямое соединение, и я открыл канал Кстати, совсем не очевидные действия требовались для этого. Все-таки мышление реликтов сильно отличалось от человеческого. Все эти слои хранения информации, массивы и приоритеты, разные служебные команды для разных типов данных, если бы в свое время я не потратил ему времени на изучение структуры хранения данных и самой операционной системы своего энергетического доспеха слышащего, однозначно не смог бы выполнить такую, казалось бы, элементарную задачу, как прямое соединение». Навык электроники повышен до 121 уровня. Всё, процесс копирования пошёл. Если судить по служебным маркерам к слоям информации разного типа, объём предлагаемых к сохранению данных был поистине колоссальным. Хорошо бы хватило ёмкости памяти энергетического доспеха для записи всей информации, а оставшихся 50 секунд до взрыва на копирование фшевого массива. Мне срочно пришлось выделять дополнительный объём памяти в резервных накопителях. и открывать дополнительные каналы передачи информации. Уж слишком большой объём данных мне предлагалось сохранить. Навык электроника «Подобно. повышен до 122 уровня. Наблюдая мои судорожные усилия справиться со столь непростой задачей и сохранить такой колоссальный объём данных за оставшиеся секунды, искусственный интеллект лаборатории прокомментировал. Ценная информация, собранная по всей Вселенной, за 30 тысяч тонгов. Она по достоинству будет оценена пирамидой и повысит значимость слышащего в иерархии реликтов. Это мой прощальный подарок тебе, капитан Камар. Спасибо, па-ум-ум-па, па. поистине щедрый дар. Мне было приятно и очень интересно работать с тобой. Обещаю, что обязательно найду тебе новый дом и восстановлю тебя. Спасибо, слышащий, тоже было интересно с тобой работать. Наша встреча пробудила меня и заставила переосмыслить многое. Мир сильно изменился за время моего одиночества, и ты помог мне адаптироваться в нём. Но должен предупредить, капитан. Мои приборы фиксируют появление автоматических охотников при течь. Они уже в системе. 11 объектов. Я запустил корабельные сканирующие системы. Пусто. Ничего необычного. Эх, не разобрались мы до конца в возможностях древней лаборатории и не успели снять всё ценное оборудование для изучения. Повторно проведённое сканирование посторонних объектов в системе тоже не выявило. Тем не менее, я предупредил находящихся рядом со мной на мостике членов команды о приближении потенциальной опасности. Сообщение об окончании передачи данных и последние слова "прощай, слушающий" совпали со взрывом в космосе. Бесценная лаборатория разлетелась тысяча осколков. Вот и всё. Теперь я снова обычный свободный капитан, каких в галактике сотни тысяч, если не миллионы. Я тяжело вздохнул и отвел глаза от экрана, на котором разлетались обломки лаборатории. Сидящий рядом со мной аналитик Герд Джарк зашевелился, устраивая свой заметно отъед и за последнее время зад в кресле поудобнее. И сообщу. Должны показаться, автоматические охотники пойдут на переговоры. Мой совет – наглость, давление. Требование компенсации – за мобильную лабораторию. За заряд антиматерии – сразу пять сателлитов. Пять не дадут, но пойдут на уступки. Два, может один сателлит. Будет выдан, шанс высокий. Но шанс, что предтечи за такую наглость нас уничтожат, тоже есть. Одиннадцать процентов. Хандра и уныние, накатившие на меня после уничтожения лаборатории, мгновенно улетучились. В восемь из девяти, что повезет? Фактически, русская рулетка с одним вставленным патроном в барабане револьвера на 9 патронов. Риск определённый имелся, тем не менее, я моментально для себя определился, что готов в этом участвовать. Собственный сателит, а может даже два, заманчивый приз маячил. Ради этого стоило рисковать. Я повернулся к своему соседу и весело усмехнулся. Насколько знаю, не было ещё случаев в истории, чтобы симбионты поступали к кому-то на службу. Да, сопровождали иногда какие-то звездолёты, бывало даже помогали, но потом неизменно исчезали. Если ты не ошибся в своих расчётах, и притечи действительно подарят мне своих симбионтов, получу щедрую премию, Джарк зашипел, слегка раздулся и даже поднял острые шипы. Кажется, обиделся на моё недоверие и демонстрировал сейчас недовольство. Именно что демонстрировал, серьёзной угрозы взрыва не было, навык ощущения опасности молчал. Не ошибся, расчёт точный, сейчас появится, передадут сообщение. Премия лучше не кристаллами, капитан. Лучше связаться с мой родной, планета. Говорит с правителями, а не хотеть договор, торговый, военный, с набирающей силу, земля. А еще сказать им, Джарк хороший аналитик, и много времени в космос нужен. Не бывать дома, так часто. Не нужно четыре жены, ему хватит две, лучше одна. Бабы достали. Последняя очень эмоционально произнесённая фраза шестилапого космического броненосца утонула в дружном хохоте обоих пилотов. Да и я, признаться, тоже заулыбался. Вот уже не подозревал, что такие вполне земные проблемы могут волновать представителей иной космической расы. Но тут меня посетила мысль, что столь необычная откровенность жарго и смех пилотов могли быть проявлением накопившегося нервного напряжения. Все на мостике знали про вероятность 11% того, что наш корабль разнесут в клочья. Но никто из членов команды даже не заикнулся о том, что нужно отступить и отказаться от столь уникального шанса. Хороший у меня всё же подобрался экипаж, в нём малодушных не было. А между тем Герд Джарк вовсе не обиделся на наше веселье и даже развил тему. Я обычный аналитик, не герой-самец-оплодотворитель из тех фильмов на немецком, что смотрит в своей каюте «Герд. Несущая смерть». Тут уж даже навигатор Герд Аюх сполз на пол от смеха и задрыгал лапами, словно в эпилептическом припадке. На вся наша весёлость моментально испарилась, стоило возле фрегата Поладин Тамара появиться сразу двум энергетическим сгусткам. Автоматические охотники при течь. Они действительно пришли к истечению срока ультиматума и сразу же принялись описывать круги вокруг моего звездолёта. Ещё один возник на месте взрыва лаборатории и приступил к осмотру обломков. Я заранее развернулся к экрану коммуникационной системы, и действительно, на мониторе через несколько секунд побежали строки сообщения. На этот раз сразу на язык реликтов. Слышащий выполнил условия. Добрый знак, означающий готовность к переговорам. Корабли 178-го звена автоматических перехватчиков пропустят слушающего к крейсеру иерарха реликтов. Предложение мира должно быть рассмотрено командующим флотом врага пожирателем Пин и Ш и Шпином или иным представителем пирамиды реликтов уровня иерарха. Срок ожидания ответа 100 уми. Навык космолингвистики повышен до 142 уровня. Других сообщений не последовало. Судя по всему, автоматические охотники посчитали свою миссию выполненной и теперь в любой момент могли снова исчезнуть. Э, нет. Такой расклад меня совершенно не устраивал. Ещё раз взглянув на своего аналитика и искристив на удачу пальцы, я передал ответ: Я продемонстрировал жест доброй воли, уничтожив заряд антиматерии и объект D11, показав тем самым готовность к переговорам о мире. Теперь ваша очередь подтвердить добрые намерения. Пять автоматических перехватчиков должны быть переданы слушающему. Ответ поступил практически мгновенно и оказался, как я опасался, отрицательным. Абсолютно недопустимо. Мир может быть заключён только на условиях сохранения текущего баланса сил. Слушай-ши, ждём ответа на наше предложение в течение 100 уми. При отсутствии ответа предложение мира будет отозвано. Что за упрямые железяки? Даже не стали рассматривать моё предложение, сразу отвергли. Ну хотя бы и не уничтожили мой корабль, хотя вполне могли это сделать. Вот только я не собирался отступать. Отсутствие ответных шагов в деэскалации и нежелание идти на компромисс со стороны Притеч едва ли будет оценено позитивно иерархами пирамиды. А о каком мире может идти речь, если ваша сторона не готова идти навстречу и реально демонстрировать готовность к снижению напряжённости? Повторяю, пять переданных слушающим автоматических перехватчиков достаточный шаг к сближению позиций сторон. На таких условиях мир может быть заключён. Успешная проверка на авторитет. Проверка на авторитет провалена. Авторитет повышен до 140. Успешная проверка на авторитет. Успешная проверка на авторитет. Не знаю, что происходило в электронных мозгах автоматических охотников, но целая череда сообщений относительно моего авторитета свидетельствовала о том, что какие-то процессы идут. Но после этих выскочивших разом системных сообщений наступило молчание. Похоже, происходили какие-то сложные согласования между флотилиями Притеч, а может, ожидали ответа от каких-то далёких сохранившихся узлов связи и штабов. Прошла минута, вторая, 10 минут. Становилось скучновато, но я не торопил своих неодушевлённых собеседников. Симбионты не улетали из системы, а значит, согласование продолжалось. Я сходил в кают-компанию, налил себе кофе, вернулся на мостик и устроился в кресле поудобнее. готовь ждать столько, сколько потребуется, и через 40 минут был награждён за своё терпение. Слушающий, пять перехватчиков, чрезмерная цена, разумный компромисс два, полностью подконтрольных слушающему. Это послужит достаточным шагом с нашей стороны, демонстрирующим наши добрые намерения и готовность к заключению мира. У меня закралось подозрение, что если еще поупрямиться, то можно выторговать себе как минимум еще одного сателлита. Но я решил остановиться на достигнутом и больше не рисковать. И так, похоже, дважды сыграл в русскую рулетку и остался жив. Но удача дама капризна и в любой момент могла изменить. Договорились. Едва я успел озвучить ответ, как пришел запрос на соединение двух неопознанных систем к энергетической сети моего фрегата, а перед глазами замелькали строки системных сообщений. Ф3 интеллект повышен до 141. Навык дипломатия повышен до второго уровня. Навык дипломатия повышен до третьего уровня. Навык дипломатия повышен до 31 уровня. Получен 153 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Сердце от радости заколотилось так, что по ощущениям едва не пробило грудную клетку. Я всё-таки сделал это. Впервые в истории получил под свой контроль симбионта в древней расе Притеч, причём сразу двух. Похоже, произошедшее было настолько уникальным и маловероятным событием, что заключение трудной сделки с автоматическими охотниками, игровая система оценила ростом навыка дипломатии у Камара сразу на 30 пунктов. Ситуация была весьма схожей на ту давнюю историю с минералогией, когда уверенное опознание минерала пирита дало мне сразу 8 уровней навыка разом. Но то 8, сейчас же вообще 30 и новый уровень персонажа в придачу. Капитан, у нас утечка энергии из накопителей. Тревожное сообщение по громкой связи принадлежало Арун Вамарту и отвлекло меня от рассматривания симбионтов в камеру внешнего обзора. У нас авария. Я достал свой капитанский планшет. Наши спутники выс вычислили разом 3 итнокоплены на фрегате энергии и, видимо, насытились, поскольку утечка прекратилась, и энергия стала постепенно восстанавливаться. Поэтому я успокоил милонского инженера и ответил по громкой связи, что всё в норме. Просто у нашего фрегата Паладин Тамара появилось два симбионта, которые отныне станут нас сопровождать, защищать и ремонтировать прямо в космосе. Авторитет повышен до 142. Навык ощущения опасности повышен до 177 уровня. Моё объявление было встречено бурной радостью экипажа. Даже тут на мостике, через все переборки, я слышал восторженные крики членов команды. Но вот сообщение о росте навыка ощущения опасности удивило и насторожило. У кого-то на Звездолёте появились опасные намерения насчёт меня и моих спутников, или, по крайней мере, нехорошие мысли на этот счёт. И я даже догадывался, у кого именно, а потому не слишком удивился, когда через минуту бронированная перегородка отъехала в сторону, пропуская на капитанский мостик белоснежную мейлонку с чёрной повязкой через повреждённый глаз и с перевязанной культёй вместо правой руки. Вообще-то посторонним тут в центре управления звездолётом совершенно нечего было делать, но упрекать моих охранников в безопасности и невыполнении приказов было бы глупо. Кунг Ки Сяо для них была известна как хороший друг капитана. А остановит настолько влиятельную и авторитетную правительницу милонской расы никто бы из моих бойцов не осмелился. Тем более, что великую сопровождала сейчас Герт Айне, статус старшего офицера которой позволял проходить в любые помещения фрегата. Кун Ки Симяо с умеренным интересом взглянула на двух окружающих над её головой малых охранных дронов, которых я активировал и поднял на всякий случай. Затем прошла к большому обзорному монитору. С минуту смотрела на два абсолютно одинаковых сгустка плазмы, по-прежнему накручивающих витки вокруг моего фрегата Спарки, а потом проговорила задумчиво: "Я много раз слышала древние легенды про спутёты. На своими глазами такое чудо вижу впервые. Тебе опять удалось удивить меня, человек." И правильно ли я понимаю, что сателлиты последуют за тобой, даже если твой звездолёт сменится?» Вопрос был задан явно не из праздного любопытства. Кунг Ки Симяо рассматривала вариант завладеть моим фрегатом. То ли купить по справедливой цене, то ли захватить силой. Не знаю уж. В любом случае пришлось мне разочаровать Мейлонскую правительницу. «Всё верно, Великая. Симбионты привязаны ко мне лично, а не к кораблю. Они будут сопровождать и защищать любой звездолёт, которым я командую. Жаль». Кунг-киси даже не стала скрывать своего огорчения. Кстати, я вижу, что этим автоматическим спутникам можно дать имена. Это позволит их различать и даже увеличит какие-то боевые характеристики. Она определила это просто рассматривая симбионтов, определённые характеристики и навыки мелонской воительницы были значительно выше моих. Я задумался на секунду, потом определился. Вот этот будет Хугин, а другой Мунин. Эти древнескандинавские имена воронов-спутников бога Одина, мейлонской правительницы, да и всем остальным присутствующим на мостике едва ли что-либо говорили. Разве что Дмитрий Желтов мог слышать про этих воронов? Да и то вряд ли. Всё-таки он профессиональный военный, а не знаток древнескандинавской мифологии. Так что комментариев от собравшихся я не ждал. Но тут меня очень удивила переводчица Герт Айне, неожиданно объяснившая происхождение имён. Так звали двух очень мудрых и древних птиц, сидевших на плечах верховного божества одной из земных мифологий. Хугин означает мыслящий, а Мунин запоминающий. Считаю, что хороший выбор в компанию к слушающему. Ясно. Белая меелонка, похоже, потеряла всякий интерес к недоступным для неё сателлитам и потому резко сменила тему беседы. Мне нужно знать дальнейший маршрут фрегата Поладин Тамара, чтобы я могла направить верных мне подданных забрать меня. «Все разом посмотрели на Капитана. Я же раздумывал совсем недолго». Сто умми срока, отпущенных притечами на ответ, — это не так уж много. Чуть меньше двадцати трех дней, если перевести в более привычный человек у моего мира единицы времени. А ведь с пожирателем реликтов еще нужно встретиться и получить ответ. А до этого еще как-то проникнуть на его хорошо защищенный крейсер. Единственный известный нам путь в подпространственный карман, в котором застыл крейсер Иерарха, лежал по прямой от Земли до системы Касти Удж. «В целом мне нужно к земле, но вот насчет оптимального маршрута туда все вопросы к навигатору», — указал я на Герта Юха. «В его работу я не лезу, поскольку полностью доверяю его профессионализму». Огромный гэгхо довольно загудел, польщенный похвалой капитана. Уселся за свой пульт, ввел конечную точку и углубился в изучение вариантов. «Далека вот отсюда до земли, конечно». Навигатор задумчиво почесал когтями свою мохнатую макушку. «11 стандартных суток полета — самый быстрый вариант». Но там по пути будут охваченные войны между Гекхо и сворами Лейфатов системы. Четырнадцать с половиной суток, если идти только по безопасным, хорошо охраняемым системам. В таком варианте маршрут пролегает через столицу народности Гекхо, систему Шихарса. Там и платину можно продать по хорошей цене, и Кронг ДВ и Шпир. «Мне туда не надо!» Резко на полусловие перебила навигатора Мейлонская правительница. «Ваши торговые дела меня не интересуют, а с правителем Гекхо я могу пообщаться и по дальней связи». «Какая ближайшая система, где я смогу сойти?» Герт Аюх еще раз посмотрел на экран, защелкал клавишами, после чего ответил. «Следующей точкой выхода из-под пространства могу выбрать нейтральную звездную систему OI-607. До нее четыре с половиной умми полета. Или систему ПА-ТЕРСА с суверенитетом ГЭКО. До нее три умми». Нейтральную. Конк кисемя резко развернулась и направилась на выход с капитанского мостика. Несколько, не сомневаясь, что озвученный ею выбор окончательный и сомнению не подлежит. Герта Юх вопросительно посмотрел на меня, и я кивком одобрил решение нашей статусной и своим равной пассажирки. Навигатор передал пилотам вектор направления, и звездолет Паладин Тамара пришёл в движение, разворачиваясь и разгоняясь перед дальним гиперпространственным прыжком.